Продолжал он, взглянув на растерянное лицо Калхауна и сделав соответствующий вывод. «Черт побери! Хотел бы я знать, что с ней случилось». «Странно. Неужто у такой наездницы, как она, эта проклятая кобыла могла понести?» Но ну, ничего, большой беды не может быть. Мустангер, конечно, поймает кобылу своим лассо и положит конец ее дури. А почему вы тут остановились?» «Не могу понять».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 Зепп стумп вопросительно посмотрел на землю, словно ожидая ответа от нее, а не от Калхауна. «Нигде не вижу их следов», — сказал отставной капитан. «Не видите? А я вот вижу. Гляньте-ка сюда. Вон они, где трава примята. Не вижу. Ну вот еще. Глядите хорошенько. Большая подкова, а вот сбоку маленькая. Они ускакали вон туда». Значит, они мчались за дикими кобылами лишь до этого места. Поедем по их следам? Конечно. Без дальнейших разговоров Зепп направился по новым следам, быть может и незаметным для других, но не ускользнувших от его глаз. Скоро его спутник смог разглядеть их. Это было в том месте, где Марис и Луиза снова поскакали галопом, спасаясь от жеребцов и где следы подкованных лошадей глубоко врезались в землю, проросшую травой. Через некоторое время они снова затерялись, или, вернее, стали заметны лишь для глаза такого опытного следопыта, как Стумп, который различил их среди сотни отпечатков копыт, оставленных на примятой траве. «Ого!» — вдруг с удивлением воскликнул старый охотник. «Что же здесь происходило?»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 «Надо снять шкуру с этого жеребца. Хорошая шкура. Я получу за нее в нашем поселке не меньше пяти долларов. А пять долларов не каждый день найдешь в прерии». «Будь она проклята эта шкура!» — со злобой отозвался Колхаун. «Едем, бросьте это!» «И не подумаю!» — невозмутимым хладнокровием сказал Зеб, вспарывая острым лезвием шкуру на брюхе убитого животного. — Вы можете ехать, если вам нужно, мистер Колхаун, а Зеб Стумб не тронется с места до тех пор, пока не взвалит шкуру на спину своей клячи. Ну, послушайте, Зеб, что толку говорить, чтобы я возвращался один? Вы же знаете, что я не найду дорогу. — Пожалуй, это похоже на правду. Да я и не говорил, что вы найдете.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 подняв голову и заметив, что капитана и след простыл. Не требуется особого ума, чтобы понять, из-за чего это горячка. Хотя не больно догадлив, но сдается мне, что это самая настоящая ревность, которая рыщет по следам. Зэп стумп не ошибся. Именно ревность заставила Кассия Колхауна поспешить в обратный путь. Бешеная ревность.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 Он ехал быстрой рысью, гораздо быстрее, чем хотел бы его усталый конь. Всадника подгоняли мрачные мысли. Уже больше часа они всецело владели им. Их горечь он еще сильнее ощущал в своем одиночестве среди окружающей тишины. Калхауна не обрадовала даже встреча с двумя всадниками, которые показались вдали и ехали в том же направлении. Он сразу узнал их, хотя видел только спины и то издалека».